Грехов покачал головой. «Да, все они хотели, чтобы пилот остался жив. Конечно, они могли пожелать и другого, например, чтобы дерево дало им новый корабль. Или передатчик, или то и другое сразу. Или действительно оказаться на земле. Это были самые простые варианты спасения. Но это были варианты их спасения». Себя спасти они могли, но Сашу не выручила бы никакая земная медицина. Он был мертв много часов. Зато теперь их снова четверо. Спасательный отряд в полном составе. Дерево подарило им шлюп, и они готовы постоять за себя сами. — Выход найдется, — сказал наконец Грехов. — Рад, что мы решили правильно. Был момент, когда я начал сомневаться. «Во мне?» — скривился Диего Вирт. «В себе». «А вы думаете, я не сомневался?» — подал слабый голос Мишин. «Еще как сомневался! Но, ребята, я за вас теперь...» «Извините мою телячью нежность». «Один за всех!» — засмеялся Диего. «Все за одного!» подхватил Грехов. «Кстати, как мы объясним ситуацию саши «А никак. Станция на земле бросила нас в Тахистуннель, а оказались мы уже здесь. И точка». С вершины холма Грехов оглянулся и ахнул. Дерево странно расплылось, затем засветилось нежным зеленым светом, вытянулось огненным языком в котором замелькали вереницы фигур, конструкций, строений, знакомой и незнакомой формы. Потом появились изображения людей, их четверка, и всё растаяло. Пыльный смерч поднялся в небо, распался, и ветер развеял его по серым травяным равнинам. Мы забыли сказать ему спасибо, пробормотал Мишин. «Кто ты?» — подумал Грехов, разглядывая пустое небо. «Существо или автоматическое устройство? Или корабль аварийно-спасательной службы иного разума? Только служба этической, начинающая операцию спасения с проверки моральных качеств спасаемых? Кто вы?» принявшие ответственность за всю галактику, отвечающие за ее духовный баланс. Дерево ведь видели в разных концах Млечного Пути. Может быть, и нам когда-нибудь придется перенять у вас эстафету. А пока спасибо. И до встречи. — Миссия дерева закончена, — сказал он негромко. «Наше спасение теперь в наших собственных руках, и не только наше. Не кажется ли вам, спасатели, что нашей помощи ждут?»